Карлсон играет в палатку. Да, это была для малыша очень тяжелая минута. Маме, конечно, не понравилось, что ее тефтелями украшают башни из кубиков, и она не сомневалась, что это была работа малыша. Карлсон, который живет на крыше, начал было малыш, но папа строго прервал его. Вот что, малыш! Мы больше не хотим слушать твои выдумки про Карлсона. Босса и Беттон рассмеялись. Ну и хитрец же этот Карлсон, сказала Беттон. Он скрывается как раз в ту минуту, когда мы приходим. Огорченный малыш съел холодную тефтельку и собрал свои кубики. Говорить о Карлсоне сейчас явно не стоило. Но как нехорошо поступил с ним Карлсон. как «Нехорошо!» «А теперь мы пойдем пить кофе и забудем про Карлсона», сказал папа и в утешении потрепал малыша по щеке. Кофе пили всегда в столовой у камина. Так было и сегодня вечером. Хотя на дворе стояла теплая ясная весенняя погода, и липы на улице уже оделись маленькими клейкими зелеными листочками. Малыш не любил кофе, но зато очень любил Сидеть вот так, с мамой и папой, и боссы, и бетон перед огнем, горящим в камине. «Мама, отвернись на минутку», — попросил малыш, когда мама поставила на маленький столик перед камином поднос с кофейником. «Зачем?» «Ну, ты же не можешь видеть, как я грызу сахар, а я сейчас возьму кусочек», — сказал малыш. Малышу надо было чем-то утешиться. Он был очень огорчен, что Карлсон удрал, ведь действительно нехорошо так поступать. Вдруг исчезнуть, ничего не оставив, кроме башни из кубиков, да еще с мясной тефтелькой наверху. Малыш сидел на своем любимом месте у камина, так близко к огню, как только возможно. Вот эти минуты, когда вся семья после обеда пила кофе, были, пожалуй, самыми приятными За весь вечер. Тут можно было спокойно поговорить с папой и с мамой, и они терпеливо выслушивали малыша, что не всегда случалось в другое время. Забавно было следить за тем, как Босса и Беттон подтрунивали друг над другом и болтали о зубрёжке. Зубрёжкой, должно быть, назывался другой, более сложный способ приготовления уроков, чем тот, которому учили малыша в начальной школе. Малышу тоже очень хотелось рассказать о своих школьных делах, но никто, кроме мамы и папы, этим не интересовался. Босса и Беттон только смеялись над его рассказами, и малыш замолкал, он боялся говорить то, над чем так обидно смеются. Впрочем, Босса и Беттон старались не дразнить малыша, потому что он им отвечал тем же, а дразнить малыш умел прекрасно. Да и как может быть иначе, когда у тебя такой брат, как Босса, и такая сестра, как Беттон? — Ну, малыш, — спросила мама, — ты уже выучил уроки? Нельзя сказать, чтобы такие вопросы были малышу по душе. Но раз уж мама так спокойно отнеслась к тому, что он съел кусок сахару, то и малыш решил мужественно выдержать этот неприятный разговор. — Конечно, выучил, — хмуро ответил он. Все это время малыш думал только о Карлсоне. И как это люди не понимают, что пока он не узнает, куда исчез Карлсон, ему не до уроков? «А что вам задали?» — спросил папа. Малыш окончательно рассердился. «Видно, этим разговором сегодня конца не будет». Ведь не за тем же они так уютно сидят сейчас у огня, чтобы только и делать, что говорить об уроках. «Нам задали алфавит», — торопливо ответил он. «Целый длиннющий алфавит. А я его знаю. Сперва идет «А», а потом все остальные буквы». Он взял еще кусок сахара и снова принялся думать о Карлсоне. «Пусть себе болтают, о чем хотят. А он будет думать только о карлсне От этих мыслей его оторвала Беттон. «Ты что?» «Не слышишь, малыш? Хочешь заработать двадцать пять эры?» Малыш не сразу понял, что она ему говорит. Конечно, он был не прочь заработать двадцать пять эры, но все зависело от того, что для этого надо сделать. «Двадцать пять эры? Это слишком мало!» — твердо сказал он. «Сейчас ведь такая дороговизна!» «Как ты думаешь, сколько стоит, например, пятидесятиэровый стаканчик мороженого?» «Я думаю, пятьдесят эры», — тихо улыбнулась Беттон. «Вот именно», — сказал малыш. «И ты сама прекрасно понимаешь, что двадцать пять эры — это очень мало». «Да ты ведь даже не знаешь, о чем идет речь», — сказала Беттон. «Тебе ничего не придется делать. Тебе нужно будет только кое-чего не делать». «А что я должен буду не делать?» Ты должен будешь в течение всего вечера не переступать порога столовой. — Понимаешь, придет Пелле. Новое увлечение Беттон, — сказал босса. Малыш кивнул. — Ну, ясно. Ловко они все рассчитали. Мама с папой пойдут в кино, босса на футбольный матч, а Беттон со своим Пелле проворкуют весь вечер в столовой. И лишь он, малыш, будет иметь Изгнан в свою комнату, да еще за такое ничтожное вознаграждение, как 25 эры. Вот как к нему относятся в семье. А какие уши у твоего нового увлечения? Он что, такой же лопоухий, как и тот прежний? Это было сказано специально для того, чтобы позлить Беттон. «Вот слышишь, мама», — сказала она, «теперь ты сама понимаешь, почему мне нужно убрать отсюда малыша. Кто бы ко мне ни пришел, он всех отпугивает». «Он больше не будет так делать», — неуверенно сказала мама. Она не любила, когда ее дети ссорились. «Нет, будет! Наверняка будет!» — стоял на своем Беттон. «Ты что, не помнишь, как он выгнал класса Он уставился на него и сказал, «Нет, Беттон, такие уши одобрить невозможно!» «Ясно, что после этого класс и носы сюда не кажут». «Спокойствие!» — Только спокойствие, — проговорил малыш тем же тоном, что и Карлсон. — Я останусь в своей комнате, и притом совершенно бесплатно. Если вы не хотите меня видеть, то и ваших денег мне не нужно. — Хорошо, — сказал об этом. — Тогда поклянись, что я не увижу тебя здесь в течение всего вечера. — Клянусь, — сказал малыш, — и поверь, что мне вовсе не нужны все твои... «Пелле! Я сам готов заплатить двадцать пять терра, только бы их не видеть». И вот мама с папой отправились в кино, а Босса умчался на стадион. Малыш сидел в своей комнате, и притом совершенно бесплатно. Когда он приоткрывал дверь, до него доносилось невнятное бормотание из столовой. Там Беттон болтала со своим «Пелле».